Для всех, не только для врага, из Кунашака и соров, но и для своих, так и не задав запланированные вопросы, тем более не решив вопросы о привлечении нового Белемле к решению текущих военных задач, Ульфат поговорил с Яхей на общие темы, пообещал прислать гостинца и с явным облегчением удалился. «Теперь ты вернешься туда, откуда пришел», — ровно без следа эмоций сказал Яхья-Бабай, словно бы сам себе. «Да». «Ты зря ничего не оставил для Ие, когда убил тех на озере. Ты видел Ие?» «Да, они летали подо льдом и скрипели. Надо было дать им?» «Конечно. Зачем тебе человеческое тех, кого ты убил? Тебе нужна сила, а человеческого тебе хватает и своего». Какое-то время Белемле сидели молча, слушая текущую сквозь мир реку. «Я неправильно делаю. Ну что, ухожу?» Э, малай!» — тихо засмеялся старик. «Иногда ты настоящий тупица. Ты же знаешь, ничего такого, что не принесено рекой, попросту нет. Правильно, неправильно, что значат эти слова? Так хотят земля и Тенри, этого достаточно». я да. Яхья-бабай, я на самом деле что-то... Но ведь я должен». «Кому?» Тебе, тому же Ульфату, который давал мне еду и дрова. Это твое желание, быть должным или нет. Но один долг у тебя есть, только не такой, как ты думаешь. Какой? Сегодня я совсем иду на ту сторону. Когда вернешься... А я вернусь, удивленно перебил старика Ахмед. Конечно, малай, ты не сможешь теперь без этого озера. Почему? «Начало твоего следа здесь. Здесь сердце, из которого ты берешь силу. Или ты думаешь, что сможешь делать такие штуки везде? Эй, нет, малай, не сейчас и не завтра. Ночью озеро дало тебе силу, а ты только указал ей, чего тебе хочется». Земля ушла у Ахмета из-под ног. Внезапно все его намерения показались детским капризом, а сам он с жалкой марионеткой, болтающейся на холодном ветру. Но услужила вспыхнувшая ненависть, помогла. Не дала провалиться в слабость, похожую на жидкую грязь. Похуй. Пусть меня завалит первая же хозяйка, но я зубами утащу ее за собой. И этого мне будет достаточно. И пока будем лететь вниз, я сгрызу ее полностью и упаду в Нижний мир один. А может и двоих успею. Этого будет более чем достаточно. Ничего, обойдусь человеческим. — Это твое дело. Я говорю тебе, когда вернешься, раскопай могилу и возьми вот это. Старик вытащил из-за пазухи сверток и стал развязывать тонкую полоску коры. Из ветхой тряпочки на кровавом свету печи блеснула толстая пластинка потемневшего металла, украшенная хаотически разбросанными выпуклыми голубыми камешками. — Это и есть исцы, дом духов? — Да. Здесь живут мои е, -е. Точнее, наши е, насколько они могут быть чьими-то. «У нас девять е, подсчитал бирюзовые капли Ахмед. «Это зависит от того, как ты будешь жить. Богучи, жившие очень давно, могли наполнить войском ИЕ долину Большой реки. Некоторые из нашего следа так помогали Чингысову. В его войске на сотню живых иногда приходилось тысяча мертвых». Ахмед сидел пораженный. Об этой стороне знания он и не догадывался, хотя старик как-то упоминал, что след, которому они с Ахметом принадлежат, начался в самом тенри когда духи ходили по земле вместе с людьми, и знание было всеобщим. «Яхья-бабай, я раскопаю тебя и возьму дом духов, и что?» «Как что?» — удивился старик. «Откуда я могу знать? Сам Темри не знает, что принесет река». Для человека лучше жить спокойно, как пытался жить я, кормил ее, помогал женщинам рожать, убирал за людьми, когда им вздумается сглазить друг друга, а войну оставил тем, у кого есть на нее время. Но ты хочешь другого, и это твое дело, делай, что хочешь. На самом деле нет никакой разницы, все очень просто, реке безразлично. Вылечил ты человека или убил? Важно лишь, как ты это сделал, с сердцем или нет. То есть я сам все узнаю, задумчиво сказал Ахмед. Так, Яхья-Бабай. Может, тогда будет лучше остаться и нормально тебя похоронить? Не слушай меня, глупого старика. Никто не знает, что принесет река завтра. Поступай по сердцу, только оно все знает точно. Может, время таких, как я, прошло, и новые богучи станут воевать, как раньше. Хочет твое сердце взять жизнь врага, иди и возьми. Я сильно тебя не задержу. «Выходи сразу, как зароешь могилу». «Пойдем». Сын Ульфата, поставленный отцом проследить за чужим Белемле, доложил отцу, что оба не таких вышли из землянки и пошли что-то закапывать на мысу. Чужой нес лопату, а дед Яхья шел налегке. Пройти за ними на мыс не удалось, потому что они все время... Тут пацаненок начал путаться в показаниях, не умея выразить испытанные им необычные ощущения, но отец помог ему. — Они не смотрели на тебя, но как будто знали, что ты идешь следом? — Да, отец, точно. Когда эти дошли до мыса, они как будто сказали мне, чтобы я дальше за ними не шел. — И ты ушел? — Нет, я же мужчина. Я сделал вид, что убежал, а сам спрятался в броске камня от их землянки и видел, как вернулся чужой. Он поставил лопату у дверей и остался в доме, а я побежал к тебе. — Он заметил тебя? — Да, он знал, что я там сижу, но ничего не сказал. Жестом отпустив сына, Ульфат замер в нехорошей задумчивости. Как поступить в обозначившейся ситуации? Что делать со столь явной силой, смирно сидящей в землянке старика Яхье? Пока сидящий, логично, опасался Ульфат, нагруженный ответственностью за своих людей. Оно ну, как ему вздумается... Что именно вздумается, придумать не получалось. Однако Курбаши, как прирожденный правитель, справедливо рассудил. Ну и он нахуй. Именно так, как власть людей относится к непонятному, от непонятного одни заморочки, и нет ничего превыше заведенного не нами порядка, и это правильно, если вдуматься. Принеся огромную пользу, чужак приоткрыл все же слишком пугающую сторону своей природы, и выстрел в спину стал отныне лишь вопросом времени. Однако опасения Курбаши были напрасны. Предмета его тревоги уже не было в поселке. Не взяв с собой ничего, кроме ружья и двух патронов, чужак ушел на запад. Посланный Ульфатом по чужака охотник вернулся быстро. Слишком быстро. След обрывался за первой же высоткой, скрывшей путника от поселка. Переходя в тридцатку, Ахмед не смог удержать перед глазами образ своего дома, и его выкинуло в довольно неожиданном месте. На самую макушку здоровенной кирпичной кучи посреди разрушенных бомбардировкой кварталов. Замерев с ружьем на изготовку, он долго не мог определиться по месту. На небе не просматривалось даже намека на солнце. Куча обильно заросла, сквозь кусты и сухой бурьян виднеется почти незнакомый пейзаж. Понятно, что тридцатка, центр, но вот где именно? Впрочем, тронувшись на обум, тут же определился. 124-я школа. Была с математическим уклоном, нынче с кирпично ребиновым Подметил Ахмед, удивившись сам себе. Оказывается, склонность к черному юмору не стерлась. Низкоуровневым форматированием где-то лежала, ждала. Так, а что это вообще со мной? Ахмед остановился, прервавшись посреди установившегося было широкого шага. Человеческое, еще утром казавшееся бесконечно далеким, оставленным на случайной станции три пересадки назад, снова из подвале обступило, обволокло, питалось даже фиолетовое белое пламя ненависти. Еще недавно турбина, шипевшая в его сердце, стала каким-то темным, красным и трескучим, словно жирная сковорода на костре. Костер бы надо. Так, где у нас высоко и тихо? А, в больничном городке, решил Ахмед. Заодно и поглядим, что у нас тут с населением. Восемь тысяч двести верст пустоты, а нам с тобой все равно негде ночевать. Словно закольцованная лента в голове. Изродил все-таки мантру буддист Хуев. Одной половиной головы уважительно перебирая исполнившееся пророчество гребня Ахмед настороженно вилял между кучами обозначавших бывшие дома по бывшему проспекту Победы следов было мало, можно сказать вообще не было. Однако принимать эту благодать за чистую монету он не спешил. Святую месту не бывать пусту, погануш трикрат. Сказано давно и явно человеком насмотревшимся всякого. «Больничный городок» или «больничка» с первых дней пиздеца зарекомендовала себя нехорошим образом. Будучи удобнейшим местом, что в тактическом, что в хозяйственном отношении, решившихся там поселиться, оно выселяло в самые сжатые сроки. Причем разговоры о причинах бегства выселившиеся поддерживали крайне неохотно. Нет, болтать, конечно, болтали. Разные. Сходящиеся при маломальском анализе к одному. Там эти ходят. По тем же слухам, эти были соседями эксцентричными до крайности. У военного, жившего на последнем этаже заводской поликлиники, они ограничивались тем, что заплетали дочери косички, вовсе не показываясь родителям. Однако в основном контакты людей и этих заканчивались не так трогательно. Начиная с исчезновения полной комнаты людей, согнанных чем-то в кучу, в последней палате на шестом этаже семиэтажного корпуса и кончая прихотливыми анатомическими инсталляциями в самых неожиданных местах. Самым гнездом этих считался размашисто выстроенный в сталинском стиле туберкулезный корпус. Вывод этот был сделан аборигенами из наблюдений за собаками. Псы старались не приближаться к тубику, а будучи вынуждены пройти мимо, вели себя весьма неуверенно. Как-то на торжке у ресторана Ахмед слышал рассказ об отчаявшемся мужике, который ходил искать кого-то своего в сторону тубика. Ушел, через какое-то время слышат дуплет, крик, еще дуплет и вопль, будто на куски режут. И все. Никто даже за ружьем не сунулся. Да что ружье, там за все время ни одного дерева не вырубили. Даже когда об этих болтал один на сотню, и еще никто не верил. «В общем, переночевать — самое подходящее место», — ухмыльнулась часть Ахмета. Вторая человеческая посерела и затрясла губой, не в силах произнести что-либо членораздельное. Семиэтажный корпус на последний этаж, там сто пудов, все косяки целые. Эх, псину бы еще приварить на жареху. Но с псинами стало труднее. Зачистка здорово ударила и по их популяции. Следов мало, да и те даже не вчерашние. Для порядка зыркая по сторонам, Ахмед добрался до цели, остановившись на границе руин. Последний квартал перед больничкой не особо пострадал от бомбардировки и сейчас разглядывал множеством темных оконных глаз невесть откуда взявшегося здесь чужака. Чужак, не торопясь, рассматривал осыпающиеся дома, прилегающие к просторной площади перед оградой больничного городка, механически вычисляя места, удобные для выстрела или рывка на перехват, одновременно пытаясь накрыть собой, почувствовать лежащий перед ним ландшафт. Надо сказать, что над больничкой определенно висело и куда масштабнее, телеснее, злее, чем это представлялось на расстоянии. Словно сквозь благостную картину заметенных снегом корпусов проникало отдающееся в зубах гудение какого-то огромного дизеля, еле слышно ноющего под чудовищной нагрузкой. Вот кого-кого, а людей здесь точно нет. Брезгливо цикнув на воющего от страха человечка, ползающего на четвереньках где-то на самом дне души, Ахмед зашагал по целине, деля цепочкой следов детственно чистую арену площади. Висящая приближалась, вставала во весь рост, нависала, и человек чувствовал себя жуком, вползающим в ангар. Однако стоило Ахмету пересечь какую-то невидимую границу, войти, как это чувство бесследно исчезло. Внутри царила безмятежная тишина, безветрия, даже казалось, теплее. Стараясь держаться на равном удалении от любого потенциального укрытия, Ахмед прошел в ворота и снова остановился. Подчеркнуто, издевательски спокойно. Красота, вся мерзость запустения деликатно спрятана под нетронутым снегом. Все мягко и округло, даже ветки, не вырубленных, как везде деревьев, заботливо упакованы, совсем как на оформленной к Новому году витрине. Снег окрашен в приятные охристые тона. Небо понемногу желтеет, где-то через час закат. Тени сиреневы и глубокие. Человечек, едва сдерживая истерику, подтверждает, да, именно, пора бы задуматься. Закат, темно же станет. По правую руку сквозящий корпус заводской поликлиники. Рамы в окнах выдраны подчастую, полы даже смотреть неохота, их сразу после дверей с косяками жгут. Здание аж звенит от пустоты, оно отдало все, остался лишь истекающий штукатуркой скелет, но оно не совсем пусто. Стоит Ахмету отвести глаза от поликлиники, как со стены обрывается массивный пласт штукатурки. Грохот такой, что хочется присесть и зажать уши. Видимо, под снегом лежат одежные шкафчики или части воздуховодных коробов. Человечек, захрипев от ужаса, проваливается куда-то в глубину, на сей раз окончательно. Ахмед замирает, но тут же продолжает движение, не поворачивая головы. Ему ясно, что это пытается хапнуть на халяву его внимание пузатая мелочь. Ни на что не способная. Будучи на той стороне никем, им за счастье даже простой взгляд. С него тоже можно немножко качнуть, а о большем они и не мечтают. Большего им просто не сожрать. Нечем. Капля крови сожжет любого из них без остатка. Сколько их собралось отковырнуть эту штукатурку? Десяток? Полсотни? Да не меньше. Кусок солидный. Трансформаторная будка тоже кишит. Бедолаги, сколько же здесь людей-то перемерло. Взгляд Ахмета краешком касается тубика, невинно замершего на краю правого фланга. Да тут, похоже, специально кто-то место растил. Неужто природное столько лет никто не замечал? Тубик в боковом зрении совсем не похож на себя, рассматриваемого в упор. Сквозь призрачно извивающиеся тени стены видно жирно отсвечивающую в глубине силу. Ишь ты, отожрались, как говнюки. Равнодушно отворачивается Ахмед, отклоняясь к приемному покою семиэтажки. А я-то ходил сразу туда, <смех> герой, понимаешь. Административный предел встречает его полным вестибюлем снега. В огромных окнах не осталось даже осколков. Перебираясь через наметенный бугор, закрывающий проход, Ахмед заметил торчащую из снега спинку стула, обшитого потрескавшимся дермантином. Дернул. Ага, есть. И слевший дермантин с хрустом осыпался, обнажая грязную порыжелую вату. Не задерживаясь, Ахмед сорвал кусок ваты и двинулся дальше, шаря глазами по сторонам. Нужно прихватить бумаги. Но галерея, соединяющая семиэтажку с вестибюлем, забита снегом выше колена. Небольшой холл, налево гнойно-септическая. Направо, через коленце, лифты и реанимационная. На той стороне тут все просто кишит, слабые, неспособные даже на миллиметр двинуть пушинку. Здесь толпятся обмылки давно истлевших людей, большей частью умерших задолго до пиздеца. Они напоминают растения, в них не осталось ни капли силы, и даже живое тепло человека не способно придать им подвижность. «Хотя нет, не растения, плесень», — думает Ахмед. «Растения имеют силу и форму, а эти скорее напоминают зеленоватые колонии плесени, как на хлебной корке». Ни одно из этих не может удерживать форму, безвольно стекаясь в более или менее прозрачные шары, колеблющиеся нездешним ветерком. Проходя, он невольно развеивает некоторых. То, что теряется на ходу живым человеком, для них слишком питательно. Подымаясь по лестнице, Ахмед чувствует легкий шелест за спиной, беззвучно царапающих нервы, шум ниоткуда. За ним увязываются несколько сгустков, сохранивших способность передвигаться. Неизвестно на что надеясь, они сопровождают его до шестого, где резко бросаются обратно, проваливаясь в захламленные ступени лестницы. На площадке шестого появляются косяки и рамы в окнах. Это был жилой этаж. Здесь первое время жило несколько семей. На одном из островков снега Ахмед замечает сравнительно свежий отпечаток берца. Большая часть каблука и еще немного подошвы. Стены говорят, обратно человек не приходил, и Ахмед сворачивает на шестом, соблазнившись перспективой переобуться. Опорки Ях и Бабаи не годятся для городских прогулок. Человек бросается навстречу сразу – Стоило Ахмету свернуть уходящий вдаль стометровый коридор. Правая сторона хорошенько почищена, одни до одосмершиеся обрывки одежды, чисто выеденные полости, забиты снегом и мусором. На левой сохранилось довольно целое мясо, прикрытое почти неразорванной одеждой. Значит, забился куда-то в щели, его да и дали не вытаскивая. Заключает Ахмед, проходя сквозь человека. Начинается поиск. Ахмед челноком идет по коридору, засовывая голову в каждую палату. Человек обнаруживается в автоклавной. На самом деле забился между тяжелым лабораторным боксом и кафельной стеной. Все, что торчит, начисто объедено. Стены и особенно металл охотно рассказывают, как было дело, хотя и без того тоже все понятно. Внезапно вышли на нашу сторону, размазали одинокого человека видом и неожиданностью атаки, хапнули его силы и выпнули на ту сторону. На той стороне пригнали сюда, обратно на нашу сторону. Человек выскочил на лестнице и был загнан сюда, в автоклавную где из него вытащили уже все. Воплотившись на халявной силе, какое-то время рвали труп, пока не провалился обратно. Дочищали уже птицы всякие, от ворон до синиц. Ахмед ставит ружье к стене и присаживается на пододвинутый бокс, внимательно изучает труп, пытаясь определить, не участвовал ли кто-нибудь еще в этой трапезе. «Вроде нет, Энре. Одна нога отламывается легко, промороженные коленные хрящи звонко лопаются, и в руках Ахмета оказывается правый берц, торчащий из него грязной костью голени. Прислонив добычу рядом с ружьем, Ахмед долго бродит по отделению, пока не находит искомое. Почти незаржавленный скальпель в стаканчике с карандашами на сестринском посту. Под стеклом на столе двойной календарь на 20 й год. И сразу же на так и не пригодившийся следующий. С фальшиво улыбающейся звездой чего-то там, то ли эстрады, то ли кино. Пойдет. Вторая нога отделяется труднее. Протискиваясь в щель, человек подогнул ее под себя, и едоки то ли не смогли, то ли поленились изгибаться, выгрызать неудобные места. Примороженный металл скальпеля не выдерживает нагрузки и ломается снежным звоном, но штанина, мягкие ткани и сухожилия худо-бедно прорезаны. Осталась кость. Напрасно поискав глазами какую-нибудь подходящую подставку, Ахмед недовольно морщит спинает дверь и выходит в коридор. На столе на посту оставались ящики, один из них вполне сгодится. Тут же в дверях нос к носу сталкивается с безумной тенью бывшего хозяина тела, ошарашенно наблюдающего за разделкой себя любимого. Тень еще крепкая и свежая, и если бы не прозрачность, то вполне сошла бы за свой труп. Отпрянув к стене пыльным струящимся облаком, тень пропускает странного в живого и снова внимательно всматривается в свое обезноженное тело. Живой возвращается с ящиком и кропотливо устраивает на нем ногу трупа так, чтобы кость треснула аккурат под искромсанной щелью и сильно бьет краем стопы. Хрясь! Готово! Пара обутых во вполне приличные берцы обрубков стоят у стены, их остается только оттаять. От удара где-то за трупом раздается треск, и Ахмед замечает, что труп немного покачнулся в щели. Ага, я все-таки сорвал его с места. Ну-ка, дядя, что у нас на карманах? Поворочив на скользком кафеле, не желающего улечься от растопыренного покойника, Ахмед находит, наконец, устойчивое положение и проковыривает обломком скальпеля смершуюся кровью карманы. Тень начинает выть, сначала тонко всхлипывая, а потом вой набирает силы и даже понемногу начинает цеплять. Нет, товарищ, учишься ты быстро, но тут тебе не здесь. Ахмед делает то, что обратно усилию. Внешнему наблюдателю это показалось бы нелепостью, если не безумием. Он тщательно отыскивает слой мусора, самый близкий по форме к правильному квадрату кусочек стекла, и осторожно, словно пустое яйцо, кидает его, тщательно выверив бросок. Кусочек обязательно должен остаться на подоконнике. Бросок удается. Разъятая лярва и пустота смыкается и топит твой в своих тяжелых светлых водах. «Улов невелик, но приятен. Круглый пластиковый пенальчик на резьбе, в нем две с половиной сигареты без фильтра. Прима. Тоже мои, опознает их Ахмед, и от его размеренного водолазного спокойствия не остается и следа. Нет, внешне почти ничего не меняется, но его покой уже не стоит посреди мира неподвижной ледяной глыбой, обьет из сердца короной белого пламени с синеватым подбоем. Тень словно сдувает этот обжигающий ледяной жар непереносим для тех, кто пришел с той стороны». Ладно, расслабься. Командует себе Ахмед, вешает ружье на плечо и связывает шнурками трофеи. Корчить из себя охотника за привидениями еще не время. Последний этаж. Вон в чем, баррикаду из коек соорудили. Ну как, сильно она вам помогла, бедолаги? Ой, не думаю. Гулкий коридор под ногами почти не хрустит. Подметали, что ли? Надо же, вполне себе такая простыня в одном из дверных проемов. Странно, что сохранилось. Значит, крепкая простыня и порттянки выйдут хорошими. Долго ж ты висела тут, бедная, среди всякого отребья, всякой срани. Убежали тебя, пози. Ахмед ласково заговаривает храбрую простыню, складывает ее и убирает за пазуху. Ну, ничего, ничего, маленькая. Я уже пришел и унесу тебя отсюда. Мы с тобой пойдем на... недалеко тут. Там, веришь, нет, совсем плохие есть. Даже хуже здешних. Пора их немного того наказать. И мы с тобой их обязательно накажем, поняла? Молодец. Идущая на посадку солнце красит стены нарядным розовым, оттенок Барби. Я вам, сука, дам, Барби, пидорасы, и Барби, и хуярби. Все, суки, получите до копейки. Всю свою свободу с демократией сожрете, с правами человека в прикуску. Покуда пополам не треснете. По инерции заносит Ахмета, но он сразу пресекает не вовремя проснувшуюся ярость, за уши возвращая себя из сладких грез с океанами крови в пустой больничный корпус. На портянке самый раз, еще в газет найти. Живой человек идет по давно умершему коридору отделения кардиологии, перешагивая языки снега, вываливающиеся из некоторых палат с наветренной стороны. Он еще не научился постоянно держать себя именно там, где надо. Ему не хватает умения навязать миру свою волю. И в результате его мотает, как кота в стиралке. Вот и сейчас, едва не выскочив на нашу сторону, он слишком далеко уходит туда. Коридор тянется уже не первый километр, незаметно растеряв черты творения человеческих рук. Двери палат уже не совсем двери, и вместо больничных палат за ними мелькают довольно причудливые ландшафты. Словно откуда-то издалека доносятся сюда собственные мысли. Что-то бля далеко. Сколь идут, а уже до первого поста не дошел.